«Ты, тварь!» – прохрипел Старцев, терзая на себе ни в чем не повинный галстук. Лицо его приобрело багрово-синий оттенок, и Ларион без тени сочувствия подумал, что старика вот-вот хватит кондрашка. «Ты с пляшивом снюхалась, да? Вы меня решили померу пустить? Ну-ка дай!» – он вдруг полез к Лариону, остервенело пытаясь содрать с его плеча автомат. Забродов аккуратно отцепил его от себя и отодвинул на расстояние вытянутой руки. «Ты что, Иваныч, белины объелся?» спросила Ирина, глядя на него идеально круглыми глазами. «Мало мне было тех недоумков, так ты теперь еще туда же? Ну что за жизнь? Ну хоть что-нибудь скажи!» воззвала она к Илариону. «А что сказать?» подал свою реплику тот. «Вот именно!» «Что сказать?» Брызгая слюной и отталкивая удерживающую его руку Илариона, выкрикнул старцев. «А что он скажет, когда совсем заврался? Мне он говорит одно, Капитонычу другое, а Плешивому, наверное, третье». «Да, признаться, у меня тоже сложилось такое впечатление», тихо сказал Говорков, и все замолчали, прислушиваясь к этому голосу, напоминающему шуршание старых газет. «Этот человек каким-то непостижимым образом оказывается во всех местах одновременно, и там, где он, происходят какие-то невообразимые вещи». «На кого вы работаете, юноша?» – спросил он у Иллариона. вот свернуть тебе шею и вся недолга», – подумал Илларион, спокойно выдерживая холодный оценивающий взгляд древней рептилии. И пускай Архипыч потом расследует дело о несчастном случае. «А работаю я на себя», – просто ответил тот. «Такая у меня принципиальная позиция». «Что, одинокий волк?» – криво усмехнувшись безгубым ртом, спросил Говорков. «Времена одиночек прошли». В наше время, даже оставаясь формально независимым, приходится так или иначе действовать в русле политики какой-нибудь крупной, ну, скажем так, корпорации. И все просто потому, что иных путей не существует, а те, что существуют, быстро приводят к печальному финалу. Так чей же вы, юноша? Повторяю, я свой, собственный. Тем не менее, я с вами согласен. Плевать против ветра чистой воды Дон Кихотства. Но если работать на кого-то, даже временно, то это должна быть солидная фирма, а не две банды жуликов в форме, которые не могут поделить несколько гектаров заболоченного леса и подсылают друг к другу диверсионные группы, чтобы с боем оттягивать у соседа 100-долларовую бумажку. Почему я должен говорить кому-то из них правду или врать в чьих-либо интересах? Я плевать на них хотел. У меня есть свои интересы. И вот их-то я и пытался соблюсти. Я согласен работать на большую контору до тех пор, пока это выгодно мне. Но на мелкопоместных князьков я и шачить не собираюсь. Я достаточно ясно изложил свою позицию? «Предельно ясно», – сказал Говорков. «У вас что?» «Где-нибудь припрятана запасная голова?» «Да нет», – пожал плечами Илларион. «Просто я по-хозяйски обращаюсь с той, что у меня есть». «Как-то не похоже», – сказал Говорков. «Ну что ж, считайте себя принятым на работу с испытательным сроком. И учтите, я буду за вами очень внимательно наблюдать». «Но этого бы могли и не говорить», – улыбнулся Илларион. Садясь в машину, он поймал на себе тяжелый взгляд Старцева и улыбнулся ему персонально.